Бару погиб быстро. Разрывной снаряд шипомета вонзился в стену за его спиной, и гвардейца изрешетила потоком осколков. Он даже крикнуть не успел. Гаунт видел его гибель и горько пожалел о Бару. Переключив лазган в автоматический режим, он выскользнул из-за камня и окатил толпу наступающих сектантов потоком ярких лучей. Роун кричал ему что-то неразборчивое. Бару был одним из лучших диверсантов. Не хуже Макола. Такие, как он, были гордостью Танит. Вернувшись в укрытие, чтобы перезарядить оружие, комиссар еще раз взглянул на гору кровавых ошметков, некогда бывших его лучшим разведчиком. Отчаяние холодными когтями царапало его сердце. Впервые со времен Хедда Гаунд почувствовал едкий привкус бессмысленности войны. Солдаты погибают, а их командир должен подняться над их смертями и собраться, чтобы вести в бой выживших. Но Бару, весёлый, остроумный шутник Бару, любимец полка, гений маскировки, лучший из лучших. Гаунд понял, что больше не может смотреть на его останки. Не может сознавать, что эти ошметки плоти были человеком, которому он доверял как близкому другу. он уже не обращал внимания на происходящее вокруг. На то, что его гвардейцы все еще сражались, и на то, что поток врагов вдруг иссяк, будто его закупорили пробкой. Ларкин все еще отстреливался из своего странного ружья. Шипомет Роуна тоже не спешил умолкнуть. А потом тишина, темнота. Потрескивает горящая ткань одежды. Едва слышно капает кровь. «Они отступили!» В голосе Феррейда сквозило нетерпение. «Вперед!» «Он торопится», — заметил Гаунд. «Слишком торопится. К тому же я здесь командир». Едва поднявшись, комиссар заметил, что гвардейцы уже собираются следовать за Феррейдом. «Стоять!» — рявкнул он. Все взгляды немедленно обратились к нему. Феррейд удивленно моргнул. «Либо вы идете за мной!» жестко произнес он. «Либо мы вообще никуда не идем!» Комиссар подошел к останкам Бару, опустился на колени и поднял его серебряный значок первого Таницкого. Достав собственный солдатский медальон из подворотника воротника, гаунд прицепил его к цепочке. А потом шепотом произнес то, чему Майло научил его в первую очередь – Таницкую погребальную молитву. Дорден, Ларкин и Маккол вторили ему. Роун, Брак и Кафран угрюмо смотрели в пол. Домар, не зная, что делать, тяжело оперся о стену. Гаунд встал, спрятал цепочку с новым амулетом и бросил взгляд в сторону Феррейда. Телохранители тактика выстроились молчаливым почетным караулом за спинами Таницев, склонив головы. «Он был хорошим солдатом, Брам. Трагическая потеря», — с чувством произнес Феррейд. «Тебя откуда знать?» Гаунд неожиданно отвернулся, поднял лазган и направился к забитому трупами резервуару. «Маккол, со мной! Пойдем в авангарде!» Диверсант поспешил догнать своего командира. «Феррейт, поставь своих в конце! Пусть поберегут наши спины!» Тактик кивнул и отвел телохранителей варьергард. Теперь впереди двигались Гаунд и Маккол, за ними Брак, Роун и Кафран, Дорден и Домар. В хвосте Феррейд со своей охраной. Осторожно переступая через трупы сектантов, они пробрались в коридор, расширявшийся к концу. Тусклый свет, словно огонек светлячка, высвечивал контуры арки впереди. Гвардейцы подошли ближе, пока не оказались у самого выхода. «Вот и пришли!» — с какой-то обреченностью произнес Маккол. Гаунт было вынул из кармана информационный планшет и хотел свериться с портативным геокомпасом, но решил, что чутье Маккола куда надежнее жужжащего циферблата. Тогда он еще раз прокрутил на экране расшифрованную информацию. На карте это место обозначено как Эдикула, то есть склеп, усыпальница. Это сердце всего Некрополя. И вот здесь находится эта штука. Без особого энтузиазма уточнил Маккол. Гаунт кивнул и шагнул в сияние арки. За ее черным гранитом лежал огромный зал. Пол, стены и потолок были сложены из камней, светящихся изнутри странным, чуждым зеленоватым сиянием. Гаунт заморгал, привыкая к мерцающему освещению. Вслед за ним вошли Маккол и Роун. Комиссар заметил, что их выдохи превращаются в облачка пара. В зале было гораздо холоднее, чем в туннелях. Тяжелый воздух был напитан влагой. Гаунт выключил уже ненужный фонарь. «Как-то здесь пусто», — отметил Роун. Его голос, искаженный странной атмосферой, звучал глухо и невыразительно. Вместо ответа Гаунт указал на дальнюю стену. Там тонкие линии на стене отмечали дверь. Точнее, огромные прямоугольные створки не меньше пятнадцати метров в высоту, утопленные в камне стены. «Это внешний зал. Сама Эдикула там, за дверьми». Роун сделал шаг вперед, но Маккол удержал его за руку. «Не надо торопиться, ладно?» Диверсант кивком указал на пол. «Эти туннели просто кишели врагами». «А здесь пыль лежит не одно столетие, и никто ее не потревожил. Видите рисунок?» Гаунт и Роун синхронно склонили головы, чтобы разглядеть то, о чем предупреждал Маккол. Под определенным углом в пыли действительно проступали узоры, будто застывшая рябь по воде. «В вашем планшете было написано про охранные знаки и запрет входить в эдикулу, а сюда и вправду давно никто не заглядывал». «Мне кажется, это не просто рисунки. Это отпечатки энергии барьера или силового поля. Не знаю, может, что-то вроде штормового щита. Мы уже видели, какие серьезные игрушки припастут враг». Гаунт задумчиво поскреб подбородок. Маккол был прав. К тому же он очень своевременно вспомнил информацию из планшета как раз в тот момент, когда Гаунт начал спешить, желая добраться до сокровища. Почему-то комиссар ожидал обычных в таких случаях преград – огневых позиций, минных полей и колючей проволоки. Глянув на Роуна, он уловил в его глазах недовольство. До сих пор Гаунд не рассказал ему всей правды, поэтому майор мог знать о важности их миссии, но не о ее природе. По большому счету, комиссар взял его на это задание исключительно как сильного, безжалостного бойца. Еще он хотел приглядеть за Роуном после той передряги на Вессоломе. И была одна деталь. Гаунт отогнал эту мысль. «Дайте мне миноискатель Домара», — велел он. «Я сам проверю». «Лучше я, сэр», — произнес кто-то за спиной. Остальные гвардейцы вошли в зал. В дверях остались солдаты феррейда но и они больше смотрели на створки впереди. Его слегка шатало, но все же он стоял без посторонней помощи. Мощные были утоляющие пилюли Дордена на время заглушили его боль и вернули силу. Это мой долг как командира мягко возразил гаунд и домор чуть повернул голову, следуя за голосом. «Прошу прощения, сэр, но вы не правы домор улыбнулся и похлопал по миноискателю торчащему за плечами. «Вы же знаете, я лучший сапер полка, а здесь всего-то и делов слушать сигналы в наушниках. Глаза мне для этого не нужны. Это моя работа, сэр». Долгая тишина. Казалось, сам воздух древнего склепа гудит от напряжения. Гаунт знал, что Домор опытнее его в саперном ремесле. А еще он понимал, что гвардеец хочет сказать на самом деле. «Я призрак, сэр. Меня уже нет. Я – расходная единица». Гаунт принял решение, не думая о расходном материале. Перед ними стояла задача, с которой Домар мог справиться лучше всех остальных. И если Гаунт мог дать ему шанс почувствовать себя частью команды, то он не станет топтать гордость умирающего солдата. «Хорошо, начинай. Максимальный охват, максимальная осторожность». «Следуй моим инструкциям, я буду направлять тебя, и мы обвяжем тебя тросом, чтобы вытащить в случае чего». Радость осветила то, что осталось от лица Домара. И Гаунд подумал, что это в тысячу раз дороже любого сокровища за теми дверями. Кафран немедленно начал завязывать трос на поясе сапера, пока Маккол проверил настройку миноискателя и надел на Домара наушники. «Гаунд, ты что, шутишь?» Ферейд протолкнулся к комиссару и напряженно зашептал. «Ты что, правда собрался тратить время на этот спектакль? Возможно, это самая важная вещь во всей нашей жизни. Пусть кто-нибудь из моих людей проверит. Черт возьми, давай я сам!» Домар – эксперт в саперном деле. Так что это его работа. Но это его работа, Ферейд Домар начал двигаться по древним плитам. Шаг за шагом, строго по прямой. После каждого шага он замирал и подстраивал голосящий щелчками миноискатель. Его тренированный слух улавливал каждый шорох в наушниках. Кафран осторожно разматывал тянущийся за ним трос. Пройдя несколько шагов, Домар повернул направо, прошел немного и вновь свернул налево. Его извилистый путь был отчетливо виден на слое пыли. «Здесь энергетические импульсы, исходящие из пола с разным интервалом», – прошептал в микропередатчик домор «Черт знает, зачем они тут, но мне почему-то не хочется их трогать». Шли минуты болезненного ожидания. домор неспешно шел своей извилистой дорогой к двери. «Гаунт! Трос!» – почти выкрикнул Дорден. «Фесов, трос!» Комиссар мгновенно понял, о чем предупреждает старый врач. Домар легко обходил все невидимые опасности, а вот его страховочный трос выбрал куда более экономную дорогу. В любой момент он мог задеть один из рычагов энергии. «Домар, замри!» – скомандовал гаунд в передатчик. Тот остановился как вкопанный. «Отвяжи от себя трос и брось его!» Без лишних слов Домар стал дергать трос, которым обвязал его кофран. Ничего не выходило. Тогда сапер принялся ощупывать трос в поисках кончика, за который можно было бы потянуть и развязать узел. Лямка ранцевой батареи предательски соскользнула с плеча. Трос наконец развязался, но вместе с ним начал падать и ранец. Скривившись, домер кое-как удержал его на локте. Он дернулся слишком резко, задел за провод и сорвал с головы наушники. Они с лязгом упали на камни в шаге от него. Оставшиеся у входа гвардейцы вздрогнули. Ничего. Путаясь в лямках, домор наконец забросил батарею на спину. «Наушники! Куда они упали?» — спросил он. «Не шевелись! Стой, где стоишь!» Гаунд сунул Лазган Роуну и побежал по следам домора со всей скоростью, на которую мог решиться. подойдя к слепому гвардейцу он очень тихо и спокойно сказал, чтобы тот не поворачивался и не делал резких движений. Потом он нагнулся, аккуратно поднял наушники, снова подключил их к миноискателю и водрузил на голову саппера Давай заканчивать облегченно произнес Гаунд. Дальше они двинулись вместе Направление и скорость направление и скорость задавал домар Комиссар просто следовал за ним. Прошло еще четыре минуты, прежде чем они достигли дверей. Тогда Гаунд махнул своему отряду, чтобы те по одному шли за ними по проложенной тропе. Он отметил, что Феррейд бросился к ним первым. На его лице читалось сердитое нетерпение. Комиссар повернулся к огромным створкам. Их можно было различить только по тонким швам на стене. Настоящее чудо инженерии. Гаунт сделал то, что было написано в кристалле, положил ладонь на правую створку и слегка надавил. Пятнадцатиметровые глыбы камня бесшумно расступились в стороны. За ними находился еще более обширный зал, залитый таким ярким светом, что Гаунт зажмурил глаза и поморщился. — Что там? Что там такое? — спрашивал Домар. — Не знаю. Ответил ему Гаунд, часто моргая. «Но я знаю, что за всю жизнь не видел ничего подобного». Комиссар и изнервничавшийся Феррейд вошли первыми. За ними остальные, пораженные открывшейся картиной. Последним последнем порог Эдикулы переступил майор Роун. Инквизитор Хелден вздрогнул и позволил себе расслабиться. Его марионетка сейчас находилась внутри священной Эдикулы Минозоида Эпсилон, а вместе с ней и разум Хелдона. Всё затраченное время, все его усилия были вознаграждены. Сквозь жалкие оболочки пустышек его сущность теперь могла прикоснуться к драгоценнейшему артефакту Вселенной. Бесценный, невероятно опасный, совершенно непредсказуемый. Наконец-то Хелден нашел верный способ свергнуть макарота и тот режим империума, который инквизитор терпел все это время. С помощью этой силы он сделает драйвера вонмейстером и, одновременно, своим надежным инструментом. Пока человечество сражалось против тьмы с помощью света, оно было обречено проигрывать снова и снова. Серый! Вот о чем думал Хелден. Тайное оружие той туманной серой грани, которой всегда боялись обратиться за костенелые имперские доктрины. Инструменты и возможности, лежащие в зыбкой дымке, вне простого и честного. С их помощью Хелдон поведет человечество от мрака к истинному величию, сокрушая богомерских чужаков и всех тех, кто верен старым порядкам». Конечно же, если драйвер использует это оружие, чтобы заполучить нити командования крестовым походом, подтолкнуть компанию к невиданным доселе победам, верховные лорды Терры непременно объявят его мятежникам. Они просто должны узнать об этих победах как о свершившемся факте, тогда драйвер будет неподсуден. Кто-то из санитаров заметил изменения в показаниях мониторов. Врачи начали суетиться вокруг Хелдона. Инквизитор отогнал их хлёстким ударом страха. Хелдон снова заглянул в зеркало. Он смотрел до тех пор, пока его сознание не нырнуло в спокойные воды зеркальной поверхности. Вынырнув, инквизитор очутился в зале эдикулы среди солдат Гаунта. Инквизитор осмотрелся глазами марионетки. Цилиндрический зал 500 шагов в диаметре. Тысяча метров до потолка. Стены увиты проводами, шлангами и трубками, отливающими серебром. Яркий свет лился откуда-то сверху. Серебристо-стальной пол под ногами был испещрен невероятно сложными, парадоксальными уравнениями. Не меньше тысячи на каждый шаг. В мгновение ока Хелден прочел их все и решил... Бросив эти игрушки, он обратился к огромной конструкции в центре зала. Титаническая машина сияла белым керамитом, серебром проводов, хромом отсеков. Стандартный шаблонный конструктор, в рабочем состоянии. Долгие тысячелетия истоки технологий человечества считались утраченными. Минули темные века, и империум стал собирать их осколки. Жрецы Адептус Механикус научились производству только благодаря стандартным шаблонным конструкторам – СШК. Собирая все, что осталось от СШК на тысячах мёртвых миров, Империум возвращал человеку крупицы его былого величия, дал ему машины, танки и лазерное оружие. Мильчайший осколок знаний был на вес золота. Рабочие системы СШК находились не чаще, чем раз в поколение. И это было великим благом для всего Империума. Но этот случай был поистине невероятным. Все слухи и домыслы оказались правдой. Задолго до того, как его поглотил хаос, Минозоид Эпсилон был миром-арсеналом. И здесь ковалось оружие, не знающее себе равных. Тайны процесса его создания были заключены в полумиллионе уравнений, устилавших пол вязью символов. Железные люди. Всего лишь слух, сказка. Мир незапамятных времен, до эпохи раздора и темного века технологий, когда человечество вознеслось в лучах славы техногенной империи, в совершенстве владевшей системами СШК. Человек умел создавать железных людей. Эти могучие существа обладали разумом, но не живой душой. В глазах нынешнего империума порождение еретической технологии. Война с этими разумными машинами погубила древнюю империю. Хелден был знаком с запретными текстами старины. Если они не врали, здесь лежали истоки запрета на творение бездушного электронного разума. Но будь на стороне человека такие верные слуги и неумолимые воины, как железные люди, он не знал бы поражений. И вот здесь, в самом девственном сердце Седого от древности мира, таилась система СШК, способная породить таких слуг. Но было и что-то еще. Хелден первый раз окинул взглядом весь зал. От пола тянулись ввысь опутанные проводами арки, закрытые прочными решетками. А за ними ряды железных людей, словно глиняные статуи, охраняющие королевскую гробницу. Тысячи, миллионы механических воинов, собравшихся в ровные коре, скрывались где-то в темноте зала. Каждый из них превышал ростом самых высоких из людей. Лица, не видящие черепа стальных масок. Из под матовой стали анатомических бронепластин виднелись сухожилия и артерии проводов. Они спали здесь веками. Ждали команды, чтобы пробудиться и вновь повиноваться приказам. чтобы вернуть к жизни великую машину, способную тысячекратно умножить их ряды. Хелдон глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Он вернулся в тело своей марионетки и оглядел остальных гвардейцев. Гаунд молча восхищался увиденным. Остальные призраки замерли в благоговении. Штабные наблюдатели явно горели желанием осмотреться получше. Комиссар приказал Дордену отвезти Домара в сторону, дать ему отдохнуть. Оставив Таницов стоять у входа, он подошел к Феррейду. Тот уже разглядывал систему СШК вблизи. Шлем в его руках болтался на ремне. «Вот и сокровище, старый друг», — произнес он, не поворачиваясь. «Да, надеюсь, оно того стоило». Феррейд, наконец, развернулся к Гаунту. «Ты понимаешь, что это? С тех пор, как я вскрыл кристалл. Не скажу, что понял принцип работы, но это система СШК, производящая оружие. Пусть в это верится не больше, чем ворка, стригущего ногти». Феррейд рассмеялся. «Существует небольшой болотный мирок под названием Гейлус Ауспикс, лежащий среди звездных пустошей Плейго Сатарнуса». 60 лет назад имперская разведывательная группа набрела на руины храмового комплекса укрытие в джунглях одного из тропических заливов. Разведчики нашли там рабочую систему СШК. Знаешь, что она производила? В нее был заложен шаблон клинка из многослойного стального сплава. Эти клинки были острее, крепче и прочнее любого оружия. 30 орденов славных адептус Астартес получили их на вооружение. Те разведчики стали героями. Кажется, каждый из них сейчас владеет собственной планетой. Их находка стала величайшим технологическим прорывом века. Открытие нетронутой системы СШК – единственной за последнее столетие. А ведь она производила ножи, брам, ножи, мечи, штыки, кинжалы. Система производства клинков стала великим открытием. Оно меркнет по сравнению с нашей находкой. Попробуй выйди против меня даже с таким великолепным ножом, если в моих руках будет то оружие, которое производит наша система. В отличие от тебя, я знаю, что было в кристалле. Феррейд, я знаю, что создает эта штука. Железных людей. Тех самых из преданий о великих древних воинах. Тогда запомни этот миг, дружище, — ухмыльнулся Феррейд. «Мы с тобой совершили невозможное. Мы нашли машину, с которой начнется восхождение человека к славе. Зачем тебе самый легкий, прочный и острый нож, если легион бессмертных воинов под твоим командованием может испепелить мир владельца этого чудесного клинка? Мы обретем славу и величие. Неужто ты не чувствуешь? Здесь все дышит живой историей». Гаунт и Феррейд повернулись к одной из арок. Их взгляды упали на темный металл брони железных людей. «Я чувствую...» — с сомнением произнес комиссар. «Я чувствую страх. Больше ничего. Как долго мы сражались и проливали кровь. Сколько из нас погибло. И все это ради машины, которая лишь умножает те ужасы, с которыми мы дрались все это время. Это не сокровище, рейд, Это проклятие. Но ведь ты пришел сюда за этим. Ты ведь знал, что искал». «Я просто осознал свою ответственность, Феррейд. Моя жизнь всецело отдана службе императору. И если существует подобная машина, мой долг — добыть ее для него. В конце концов, ты сам поручил мне это задание». Феррейд положил шлем на пол и стал снимать перчатки. «Знаешь что, дружище?» — покачал он головой. «Ты дорог мне как родной брат, но временами ты меня беспокоишь». Мы с тобой совершили такое открытие, и вдруг ты начинаешь мне читать высокую мораль о смысле жизни. Если хочешь знать, это называется ханжество. Ты убийца, служащий величайшей машине смерти в известной вселенной. Это твоя работа. Смысл всей твоей жизни в том, чтобы лишать ее других, уничтожать. Признай, тебе это нравится. Но вот мы находим то, что будет делать то же самое в миллиард раз лучше. И тут ты начинаешь сомневаться. Как мне это понимать, Гаунд? Неужели профессиональная зависть? Нет, ты слишком хорошо знаешь меня, чтобы так думать. Гаунд задумчиво поскреб щеку. Не надо так шутить. Знавал я одного из принципсов имперских титанов, которые наслаждались кровопролитием. И все же они очень осторожно обращались с той огромной силой, которая оказалась в их руках. Дай человеку силу Бога, и тебе остается молиться, чтобы он оказался наделенным мудростью Бога. В моих словах нет ничего постыдного. Я ценю жизнь, и поэтому я сражаюсь, защищая ее. Я скорблю о каждой потере, о каждом своем солдате, который был принесён на алтарь победы. Одна жизнь или миллион – все это жизни». «Одна или миллион?» – повторил Феррейд. Это всего лишь вопрос цифры масштаба. Зачем тебе и твоим солдатам барахтаться в грязи месяцами, сражаясь за планету, которую я мог бы взять с помощью железных людей, не пролив ни капли крови? Ни капли крови, говоришь? Возможно, не твоей. Но нет ереси страшнее, чем разумные машины железного века. И ты готов снова пробудить их от векового сна? Не боишься, что они обернутся против тебя самого, как в прошлом? Ведь это старейший из человеческих законов. Никогда не вверяй свою судьбу в руки творений своих, какими бы разумными ты их ни создал. Я верю в плоть и кровь, не в железо». Гаунт взглянул в темные глазницы железных масок и почувствовал их мрачную, почти гипнотическую силу. «Неужели эти чудовища и есть будущее? Нет, комиссар не верил в это. Прошлое возможно». «Быть может, лучше отвергнуть и забыть это прошлое. Как кто-то мог желать пробудить эти создания, натравить их на... на кого? На врага? Или на военмейстера Макарота и его генералов? Вот значит, как драйвер собирался встать во главе крестового похода. всё ради этого. Я смотрю, ты и вправду привязался к своим призракам. Да, Брам? Тебе не идет нянькаться с ними». Что ж, может, я действительно им сочувствую. Сироты тянутся к себе подобным. Ты не тот Ибрамгаунд, которого я знал. Феррейд отступил на пару шагов назад. Ты совсем раскис от Таницкого нытья. Ты ослеп и не видишь грандиозных возможностей, открытых нам. Ну, ты-то их точно видишь. Ты ведь сам сказал. Я. Феррейд замер и обернулся. Что? «Ты сказал, мир, который я мог бы взять, не пролив ни капли крови. Это твои слова. Ты ведь тоже хочешь использовать их, правда? За этим ты и пришел сюда». Гаунт обвел зал рукой, указывая на ряды железных чудовищ. «Лучше я, чем никто!» «Уж лучше никто. Поэтому я здесь. Я думал, что и ты здесь за тем же, или послал меня сюда с таким заданием». «Не пойму, о чём это ты толкуешь», — прошипел Феррейд. Его лицо помрачнело и стало обретать неприятные черты. «Я пришел сюда, чтобы уничтожить эту машину раз и навсегда», — четко произнес комиссар-полковник Ибрам Гаунд. Он отвернулся и не видел, как на лице имперского агента застыла маска ужаса. «Давайте взрывчатку», — приказал он Кафрану и Макколу, — «установите заряды в ключевых точках. Роун здесь лучше всех разбирается в подрывном деле. Я его взял именно для этого, так что пусть инструктирует вас. И еще, свяжитесь с Корбиком или с кем-нибудь, кто выжил там, наверху. Передайте, пусть убираются подальше от Некрополя. Я боюсь думать, что наделает этот взрыв». В медицинском блоке Хелден похолодел и сжал зеркало с такой силой, что его отражение пошло трещинами. Из-под пальцев заструилась кровь. Он недооценил этого пустого глупца Гаунта. Какая сила! Какой размах! Если бы только у него было время поработать над ним и обратить в своего раба! Инквизитор тяжело сглотнул. Нельзя больше терять ни секунды. Сокровище было так близко, никакие имперские гвардейцы, никто не остановит его сейчас. К черту все эти игры с маскировкой. Он стремительно ворвался в разум своей марионетки, заставляя ее сбросить маску и действовать. Перебить их всех, пока безмозглый гаунд не повредил священную реликвию и железных людей. Майор Роун стоял у дверей Эдикулы, откинувшись на холодную металлическую стену, и разглядывал свой шипомёт. Он вздрогнул, чувствуя, как рот и ноздри наполняются кровью. Он чувствовал прикосновение этой мерзости Хелдона еще сильнее, чем обычно. Его мысли скреблись на границе разума майора, его присутствие впивалось в глаза ядовитым жалом. Руки и ноги задрожали, скрутило желудок. Роун неуклюже поднялся, зарядил шипомет и вскинул его на плечо. Нежданное подкрепление в виде витрийских драгун помогло Корбику переломить ход битвы. Гвардейцы отбросили силы хаоса вглубь Некрополя, вырезая по дороге любого культиста. Порождение безумия отступили. Корбек тяжело повалился на булыжник. Его грудь пронзали чудовищные приступы боли, но он все еще держался. Полковник уже собирался сообщить в генеральный штаб о победе Таницев, когда его нашел Майло с распечаткой ваксограммы в руках. От комиссара торопливо заговорил адъютант. «Нам приказано покинуть капище Примарис и отойти подальше». Полковник взял из его рук аксограмму и устало пробежал ее глазами. «Фиас, мы же весь день сюда прорывались!» Взмахом руки он подозвал Раглана и поднял трубку его полевой рации. «Полковник Таницкого первого и единственного! Всем Таницким ветрийским командиром Приказ гаунта – отступить и покинуть Некрополь! Повторяю, покинуть Некрополь!» «Форбек, он смог?» Прорвался сквозь помехи голос Зорана. «Он выполнил задачу!» «Про это он ничего не сказал!» отрубил полковник. «До этого момента мы доверяли его слову. Будем верны себе. Алгоритм отступления 5.19. Мы прикроем ваших драгун в эшелированном рьергардном порядке». «Вас понял». Вернув трубку на место, Корбик вздрогнул от напряжения. Боль становилась невыносимо острой, а свою последнюю пирюлю он принял час назад. Полковник с трудом присоединился к отступающим призракам. Полный удивления возглас Брага утонул в светлой вершине Эдикулы. Гаунд был уже на полпути к дверям, к Дордену и Домару. Резко обернувшись, он наткнулся взглядом на стволы лазганов Феррейда и его телохранителей. На долю секунды, пока Феррейд поднимал свое оружие, комиссар успел посмотреть ему в глаза. В черных зрачках не оставалось ничего, что могло напомнить об их старой дружбе, только ненависть. Еще мгновение, и... Гаунт нырнул в сторону. Лазерные лучи прошили воздух там, где только что была его голова. Солдаты Феррейда открыли огонь. Призраки бросились в рассыпную. Брага просто швырнула на пол. Дорден прикрыл своим телом кричащего домора. Майор Роун выдохнул и спустил крючок шипомета. Лениво жужжа снаряд пересек светлый зал, и врезался точно в переносицу Ферейда. Имперский тактик Вейланд перестал существовать. Весь его торс выше пояса исчез в фонтане крови и осколков костей. Один из лазерных импульсов ужалил Ларкина в предплечье и сбил взвывшего от боли снайпера с ног. Кафран и Макков успели залечь и открыли ответный огонь. Их первые выстрелы пришлись в одну и ту же цель. Выяснение того, кто же из них убил первого телохранителя, Таницы решили оставить на потом. Гаунт перекатился, выхватил лазерный пистолет и начал стрелять, подкрепляя каждый выстрел бранью. Три попадания в грудь свалили еще одного телохранителя. Солдат неуклюже взмахнул руками и завалился на спину. Комиссар продолжал жать на курок, но вместо лазерного луча пистолет исторг только хрип. Похоже, неестественная темнота, пожиравшая энергию фонарей, заодно опустошила и зарядную батарею. Оружие в руке вдруг стало бесполезным куском металла. Выживший телохранитель уже собирался прикончить беспомощного гаунта. Ему помешал луч лазера, неожиданно пробивший его висок. Тело солдата швырнуло на одну из панелей системы СШК. Оно медленно осело на пол, прочертив широкую алую полосу по серебру. Гаунт обернулся. Дорден опустил пистолет Домара. Он все еще крепко держал паникующего гвардейца. «Такова жизнь», – тихо произнес врач и неожиданно швырнул пистолет в сторону, будто он укусил его. «Отличный выстрел, док», – произнес Ларкин, сжимая раненое плечо. «Я не люблю стрелять, но никогда не говорил, что не умею этого делать». Призраки вновь собрались возле машины. Дорден поспешил перебинтовать раны Ларкина и Брага. «Что за звук?» — подал голос Домар. «Все замерли». Гаунд повернулся к машине. На приборной доске один за другим оживали яркие огоньки. Последний телохранитель в агонии упал на пульт управления основной энергоцепи. Древняя технология очнулась ото сна. Вентиляционные решётки наполу полу заволокло паром, внутри машины что-то двигалось, поворачивалось, вращалось. Был еще один звук, скрежет. Комиссар медленно отошел от машины и посмотрел на арки в стене. Там, в темноте, сгибались и разгибались металлические конечности. На дне мертвых глазниц зарождался свет, голубое сияние, холод вечности. За всю жизнь Гаунд не видел более устрашающего цвета. Они пробуждались, просыпались от бесконечного сна вслед за своим прародителем. Гаунд не дышал, слушая стук собственного сердца. Миг пробуждения чудовищ казался бесконечным. Он смотрел, пока не потерял счет вспыхнувшим парам глаз. Железные пальцы вцепились в решетки, преграждавшие путь. Трясли, расшатывали, толкали. края муха комиссар расслышал бормотание. Коды и команды на двоичном языке. Пробудившиеся железные люди заговорили. «СШК!» — крикнул Роуну комиссар. «Сэр! Взорвать эту дрянь! Быстрее!» Майор взглянул на гаунта, вытирая кровь с губ. «Комиссар-полковник, при всем уважении, стоит ли?» «Ну, в смысле, ведь эта штука могла бы все изменить». В глазах гаунта сверкнула ярость. «Хочешь поглядеть, как погибает еще один мир?» Он из подлобья взглянул на Роуна. Майор только замотал головой. «Вот и я не хочу! Это единственный выход! Я... У меня есть причина так считать! Или, может, ты ослеп? Хочешь, иди, пожелаем доброго утра!» Роу нагляделся, будто только что заметил железных людей, и вздрогнул, посмотрев в ледяные глаза. «Уже выполняю!» – в голосе Роуна появилась решимость. Майор бросился к машине, Маккол и Кафран подавали ему взрывчатку. «Эти существа — воплощенная ересь, Роун!» — кричал ему вслед Гаунд. «Богомерзкая ересь! И если тебе этого недостаточно, они тысячелетиями спали на планете, зараженной чумой хаоса. Кто-нибудь здесь хочет узнать, как это повлияло на их образ мысли?» «Фес!» — откликнулся на его слова Дорден. «Хочешь сказать, все этой штукой управляют темные силы?» «Нужно быть распоследним идиотом во Вселенной, чтобы выяснять это на практике», — ответил Гаунд. Он бросил взгляд на останки Ферейда. «Похоже, изменился не я, а кто-то другой», — прошептал комиссар. Гибель марионетки было последним, чего ожидал Хелден. Какая это была победа — раскрыть жалкого шпионишку Макарота. Какое удовольствие получил Инквизитор, работая над его мозгом. Ферейда было тяжело обратить в раба. Так много и так долго пришлось резать. Но все же, как это приятно, взять лучшего агента разведки военмейстера и сделать его своим инструментом. Через Ферейда инквизитор узнал много интересных вещей, недоступных большинству штабных офицеров. Обманывать, переманивать, вести двойную игру, использовать одного из тех людей, которых военмейстер выставил против самого Инквизитора. Что ж, это было дерзко, блистательный ход. В свои последние минуты Хелдон успел пожалеть о том, что не успел закончить с Роуном. Пусть и пустой, его разум был в чем-то близок к Инквизитору. Но эти двое, Корбек и Ларкин, вмешались так не вовремя, поэтому Роун просто чувствовал присутствие Хелдона, а не подчинялся его командам. Теперь уже неважно, Хелдон просчитался, причем самым непростительным образом. Близкая гибель затуманила его разум, и он поспешил. Он влил слишком много своего духа в марионетку. Отдача от смерти этой оболочки оказалась слишком сильной. Надо было защитить разум от возможной смертельной травмы. Инквизитор забыл об этом. Гибель Феррейда была самой тяжелой и болезненной из всех возможных. И весь ее кошмар проскользнул по психическому каналу в сознание Хелдона. Он прочувствовал каждое мгновение смерти Феррейда. Она сплелась с его собственной кончиной. Тело Хелдена забилось в конвульсиях и взорвалось. Неуправляемая психическая энергия вырвалась из груды ошметков, продолжая сокрушать все материальные преграды. Смерть умножала сама себя. Наверху, на командном мостике, Гектор Драйвер почувствовал дрожь палубы и завертелся в кресле, выискивая причину. Левиафан исчез в яркой вспышке света, поднявшийся к небесам колоссальным огненным грибом. Освободившаяся энергия инквизитора просто расщепила огромную боевую машину на атомы. «Готово!» — крикнул Роун. Майор и Кафран бросились вон из зала. Остальные призраки уже ждали их у входа. Ревущую машину за их спинами окутали клубы пара. «Скорее, Маккол!» – позвал комиссар. Одна из решеток вдалеке наконец упала и жалобно захрустела под стальными ногами. Железные люди покинули свою камеру. Их собратья набросились на решетки с новой силой, продолжая бормотать свои бинарные коды. Только в глазах все ярче разгоралось мертвое пламя, подобное огненному шлейфу ракеты. Железные чудовища беспорядочно разбрелись по залу, будто разбуженные среди ночи люди, не понимающие, что происходит. Маккол, устанавливавший последние заряды, в оцепенении следил за их отрывистыми движениями. Потом трясущаяся машина оглушила его громким ревом. Один из люков распахнулся и окатил диверсанта волной пара. Маккол повалился на колени, задыхаясь от жара. «Маккол!» — оглушенный Танитес не видел, что вдруг появилось из клубящегося дыма за спиной. Новорожденный железный человек. Первое дитя системы СШК, дремавшей многие века. Он сделал первый, еще неуверенный шаг. И все железные люди в зале и в темноте клеток издали протяжный вой. Долгий, скорбный плач. Будто в машинный язык вдруг влился человеческий крик. Что-то не так с новорожденным. Среди идеальной симметрии анатомической брони железных людей он казался уродливой карикатурой на своих собратьев. Его огромное тело, покрытое черными изуродованными бронепластинами, горбилось под собственной тяжестью. Одна рука была непомерно длинной и массивной, Другая, едва сформировавшаяся, тонкой, изломанной. Над длинным звериным черепом высились гнутые рога. Озаренные злым желтым светом, его глазницы сочились густым, маслянистым гноем. Бездумно щелкала кривыми зубами отвисшая челюсть. Чудовище неуклюже подался вперед. Дордан кричал о том, что комиссар был прав. Гаунд не слушал. Со всех ног он бросился к давящемуся кашлям Макколу и повалил его на пол. Над ними мелькнула огромная рука механического урода. Всё только начиналось. Гаунд выбрался из-под тела Маккола и попытался поднять его на ноги, когда Железный Человек снова направился к ним. Огромные челюсти хищно лязгали. За его спиной туман выходного люка и второе чудовище. На новорожденного обрушился лазерный огонь, заставив отступить на шаг. Усилия Кафрана оказались напрасны. Тусклая броня чудовища была слишком крепкой. Все, что могли сделать выстрелы гвардейца, это слегка толкнуть его. Громко матерясь, комиссар подхватил Маккола и стал оттаскивать подальше от железного монстра. Еще две пары рук подняли диверсанта. Дордан и Брак не остались в стороне. Неожиданный удар сбил Гаунта с ног. Когтистая лапа новорожденного скользнула по его спине, вспарывая одежду и плоть. Монстр был слишком далеко, он просто не мог дотянуться. Комиссар перевернулся. Огромная рука чудовища росла, ее механическая структура сама создавала новые поршни, блоки и механические суставы. Железная тварь продолжала бить. Гаунт из последних сил лавировал в каскаде гремящих ударов. Черная стань когтей рвала серебро пола, желая добраться до живой плоти. Роун, Кафран и Ларкин бросились на помощь. Кафран пытался стрелять, но ему мешал Ларкин. Тот бегал перед чудовищем и беспорядочно полил из ружья, отвлекая тварь. В следующую секунду снайпер уже летел к ближайшей стене, отброшенный мощным ударом. Майор не успел перезарядить шипомет и просто махал им, как топором. Широкое лезвие штыка звонко врезалось в темный череп. Один из ударов перерубил сухожилие проводов, и голова чудовища завалилась набок. Разъяренная машина повернулась и резким движением отшвырнула Роуна. К тому времени рука чудовища выросла до 5 метров. Пользуясь моментом, гаунт подхватил шипомет майора и вогнал штык в другой локоть из железной конечности. Второй удар он нанес в голову. Клинок с хрустом пробил железную кожу. Из головы новорожденного брызнул фонтан масла и белесой жидкости. Чудовище с грохотом упало и замерло. Свет в его глазах стремительно тускнел. К тому времени люк шК покинула шестая тварь. В глубине зала упало еще несколько решеток, выпустив на волю четыре десятка железных людей. Остальные бились о прутья темниц и надрывно выли. «Бежим!» — крикнул Гаунд. «К фесу это все! Бежим!» Они пробирались сюда около четырех часов. Четыре часа пути с одна шахты на склоне холма до ворот Эдикулы. Каменные двери, наконец, преградили путь кошмаром с глазами холодного пламени, и гвардейцы просто бросились бежать. Гаунд понимал, что даже возвращаясь по своим следам, они потратят больше времени, поэтому, устанавливая таймеры взрывчатки, Роун дал им лишние три четверти часа. Их шаги уже становились медленнее, Домар слабел на глазах. Брак и Ларкин кое-как справлялись с тупой болью. Большая часть оружия не работала, голодная темнота опустошила их зарядные устройства. Шипомету Роуна она была не страшна, и майор возглавлял колонну. Рядом шел Маккол, в лазгане которого еще теплился заряд на дюжину выстрелов. Но и его энергия медленно утекала. Дордену, Домару и Ларкину оставалось рассчитывать на серебристые кинжалы. Благодаря простой механике древнего оружия, винтовка Ларкина все еще работала. Проблема была в покалеченной руке снайпера, поэтому Гаунд отдал его оружие Кафрану, замыкавшему строй. Брак не хотел бросать свою автопушку, хотя в ней и оставалось меньше барабана снарядов. К тому же комиссар сомневался, что гвардеец управится с ней в таком состоянии. Гаунд совсем забыл о кромешной темноте туннеля и теперь тихо ругал себя за это. Фонари разрядились, и гвардейцы остановились у входа в темную часть лабиринта. Теперь они ждали возвращения Маккола и Кафрана, отправившихся в ближний резервуар искать дерево и ткань среди тел убитых ими сектантов. Вскоре у них было два десятка факелов из деревянных шестов и прикладов, обмотанных лоскутами одежды и облитых драгоценной сакрой брага из последней оставшейся бутылки. Призраки вновь двинулись по туннелям, осторожно ступая в неровном свете факелов. Проходя мимо смрадной массы трупов в резервуаре, Гаунт хотел было поискать примитивное кинетическое оружие, способное противостоять тьме, но запах гниющего мяса разнесся по коридорам, и гора трупов превратилась в кишащую массу насекомых. Нет времени. Вперед, только вперед. Гаунт старался не думать о том, как маколу и Кафрану пришлось добывать материал для факелов. Огонь быстро поедал ткань и дерево, а его света хватало едва ли на пару метров. Комиссар чувствовал, как усталость до краев наполняет его тело. Похоже, здешняя тьма всасывала не только энергию батарей. И если он так устал, что же творилось с Домаром? Гаунт дважды останавливал отряд, чтобы Маккол и Роун не оторвались от остальных слишком далеко. Сколько времени прошло? Хронометр остановился. Гаунт впервые задумался, сработает ли взрывчатка. Быть может, электроника их таймеров выдохнется раньше, чем подойдет время взрыва. Старый, проседающий туннель поворачивал. Гаунт решил, что они идут уже часа три. Маккол и Роун исчезли из виду. Комиссар зажег новый факел и пропустил Брага и Ларкина, делящих одну тлеющую головешку на двоих. «Идем, идем!» — подбодрил он их, надеясь, что это правильный путь. «Просто продолжайте идти к выходу. Если встретите майора Роуна и Маккола, передайте, чтобы тоже выбирались». Без острого чутья Маккола Гаунд чувствовал, что потерялся. Какой уже поворот по счету? Ларкин и Брак, похоже, не волновались об этом. Их выручали таницкие рефлексы. Два силуэта, огромная фигура Брага и узкая тень Ларкина кивнули и скрылись за поворотом. Скоро исчез и тусклый огонек их факела. Гаунд ждал. Какого феса? Где остальные? Время тянулось до отвращения медленно. Из темноты вынырнул Кафран с винтовкой Ларкина наготове. «Что-то не так, сэр? Где Домар с нашим знахарем? Я не видел. озадаченно произнес Кафран. «Ты был в арьергарде, боец!» «Я их не видел, сэр!» — отчеканил гвардеец. Гаунт с досады стукнул себя кулаком по лбу. «Продолжай двигаться к выходу, я поищу». «Я вас не брошу одного, сэр!» «Продолжать движение!» — отрезал Гаунт. «Это приказ, боец! Я вернусь и поищу их!» Кафран медлил. В дрожащем свете факелов Гаунт заметил в его глазах отблеск обиды. «Вы сделали больше, чем я мог требовать от вас, Кафран, и ты, и все остальные, лучшие воины первого и единственного. Если даже мне суждено сгинуть в этой дыре, я буду рад, что спас всех, кого мог. Увидимся на поверхности», — твердо сказал Танитец. Гаунт побрел обратно, в глубину туннеля. Огонек Кафрана так и не двинулся с места, пока комиссар не скрылся из виду. В лабиринте было сыро и душно. Дордена и раненого Домора всё еще не было видно. Гаунд открыл рот, чтобы позвать их, но осекся. Здешняя темнота была слишком странной, слишком густой, чтобы позволить ей слышать свой голос. И железные люди могли вырваться из своих камер, разбрестись по лабиринту, прислушиваясь к малейшему шороху. Дорога шла налево. Гаунт с трудом подавил приступ паники. Он не помнил этого поворота. Должно быть, он где-то сбился с пути и потерялся. «Потерялся!» — шептал голос в его голове. «Ферейда? Дерция? Макарота?» «Потерялся! Безмозглый, бесхребетный дурак!» Факел тихо зашипел и погас. Тьма обступила Гаунта. Постепенно глаза привыкли к ней, и он заметил тусклый свет впереди. Комиссар зашагал к нему. Уже осыпающийся под ногами туннель вывел его в глубокую пещеру. Ее потолок и стены поросли грибами и мхом, излучавшим мягкое зеленоватое свечение. Полу устилали каменные насыпи и небольшие озерца темной воды. Под ногами перекатывались камешки, и Гаунт изо всех сил старался не упасть. Справа, в темноте, затаилась бездонная яма. Еще несколько шагов, и он вовремя остановился на краю очередной пропасти. В кратерах вокруг кипела черная маслянистая жижа. Сумрак полнился жужжанием прозрачных крыльев. В пещере кружили большие уродливые насекомые с длинными тонкими лапами. На одной из насыпей неподвижно лежал на боку домар. Гаунт подобрался к нему. На затылке рана от удара чем-то тупым и тяжелым. После всего пережитого этот удар был для него почти смертельным. Рядом лежали потухший факел и открытая медицинская сумка. Вокруг разбросаны бинты и медикаменты. «Доктор!» — позвал Гаунд. Темные фигуры ринулись к нему со всех сторон. Чьи-то сильные руки схватили его. Отбиваясь, он заметил краем глаза цвета янтийской униформы. Внезапность нападения чуть не стоило ему жизни. Домар и разоренная аптечка предупредили его об опасности. Комиссар, как следует, пнул одного из нападавших. Что-то хрустнуло, хватка ослабла, и гаунд скользнул в сторону. Серебряный росчерк Таницкого клинка. Короткий вскрик, а потом гораздо более громкий, протяжный вопль. Раненый янтеец соступился и рухнул в темноту пропасти. Остальные немедленно осыпали гаунта градом тяжелых ударов. Три пары рук. Значит, трое. «Хватит! Эбзон! Я сказал, хватит! Он мой!» Патриции грубо поставили оглушенного гаунта на ноги. Пытаясь сморгнуть пелену перед глазами, он увидел перед собой полковника Фленца. Тот стоял за спиной Дордена, держа пистолет у седого виска военврача. «Гаунт!» «Флэнс! Фесов кретин! Сейчас не время для этого!» «Напротив, комиссар-полковник, сейчас самое время! Наконец-то! Пора нам с тобой разобраться!» Трое янтийцев подтолкнули Гаунта навстречу своему командиру. «Если ты здесь ради сокровища, Флэнс, то я тебя огорчу!» Процедил сквозь зубы Гаунт. «Ты немного опоздал. Оно взлетит на воздух как раз в тот момент, когда ты доберешься до него!» «Сокровище? Сокровище, говоришь?» Шрам на щеке Флэнса искривила улыбка. «Да мне наплевать на эту дребедень! Пусть драйверы и этот уродец Хелден возятся с ней! Квал я на их сокровище! Я сюда пришел исключительно для того, чтобы повидаться с тобой!» «Я тронут», — произнес Гаунд. Один из янтийцев силой ударил его по затылку. «Хватит, Аваранч!» рявкнул полковник. «Отпусти его!» Патриции нехотя убрали руки от гаунта и отступили. Стараясь не обращать внимания на дикое головокружение, комиссар выпрямился и посмотрел на Фленса и Дордена. «Теперь я бы хотел решить наше дело чести», — выговорил Фленс. На лице гаунта появилась злая улыбка. «Дело чести? Так ты всё об этом? О вражде таницов и янтийцев?» «Нет, Флэнс, все-таки ты полный идиот. Ты хоть понимаешь это?» «Смеешься над старым долгом?» Флэнс скривился от ярости и сильнее прижал лазерный пистолет к голове Дордена. «Хочешь, чтобы я на твоих глазах вышиб старикану мозги?» «Нет, продолжай», — пробормотал Дорден. «Пусть лучше он сразу пристрелит меня, чем я буду слушать эти бредни». «Не притворяйся!» «Ты лучше других знаешь всю глубину старой раны, твоего предательства!» С ненавистью бросил Янтиец. «Дерций!» — тяжело вздохнул Гаунд. «Ты про дерцея говоришь?» «Фес святой! Неужели мы с этим еще не разобрались?» «Я понимаю, индийцам не хочется признавать, что в их список славы затесался трус. Но это уж слишком. Дерций, генерал Дерцы, император, прокляни его грязную душонку! Бросил моего отца и его подразделения погибать на Кентавре! Просто сбежал и бросил их! И тогда на Хедде это было не убийство, а полевой трибунал». У меня, как имперского комиссара, есть право судить, и я приговорил генерала Дерция к смерти за трусость! Он бросил своих людей умирать, Флэнс. Трон Терры. В гвардии не бывало полка, в котором не попалась бы паршивая овца, заблудшая душа. Дерций – это позор для всех янтийцев, а не причина воевать со мной и моими призраками. Из-за этой бессмысленной мести погибло столько хороших солдат с обеих сторон». «Подумаешь, мы утерли вам нос на фортис. Подумаешь, набили вам морды на перите и на весоломе. Что, янтийцы настолько тупы, что не знают, где остановиться? Вы просто не понимаете, где кончается дело части, и начинается вопрос дисциплины». Фленс нажал на курок. Сверкнула вспышка, и тело Дордена сползло на каменный пол. Охваченный яростью, Гаунд подался вперед, но ему в лицо уперся ствол лазерного пистолета. «Да, это дело чести», — произнес Фленц, — «но без всей этой мишуры с полками. Это дело нашей с тобой личной чести». «О чем это ты, Фленц?» — прорычал в ответ комиссар. «Твой отец и мой. Я был сыном благородного рода Янтонармонит. Я должен был унаследовать родовое поместье и крупное состояние. Но мой отец умер в бесчестии от твоей руки. Я лишился всех титулов и земель. Мне было запрещено даже носить свою фамилию. Я прорывался в свет с самого дна». Простым солдатам доказывал, что я человек, и заработал собственное имя. Вся моя жизнь обратилась в непосильную борьбу с позором моего рода, и все это благодаря тебе». «Твой отец?» — эхом повторил Гаунт. «Да, мой отец, альдо Альдодерций!» Осознание затопило разум Гаунта. Теперь он ясно понял, что это единственная возможная развязка. Он бросился на Флэнса. Лазерный пистолет изрыгнул луч света, опалив грудь комиссара, но не помешав ему наброситься на янтийского полковника. Они сцепились и покатились по острым камням, вонзающимся в их тела. Флэнс ударил гаунта рукояткой пистолета, целясь в висок. Локоть комиссара врезался в бок янтийца. Хрустнули ребра. Взревев, Флэнс уперся тяжелым сапогом в живот гаунта и перекинул его через себя. Комиссар тяжело рухнул на спину и попытался встать. Кованая подошва с силой швырнула его обратно, взметнув фонтан щебня. Новый выпад Флэнса наткнулся на выставленную ногу гаунта. Удар мгновенно вышиб весь воздух из легких янтийца. Полковник повалился на своего противника, и его пальцы тут же сомкнулись на шее гаунта. До слуха комиссара донеслись голоса троих патрициев, выкрикивавших имя своего командира. Хватка становилась все сильнее, Гаунд чувствовал близкое удушье. Крик «Фленц» сменился родовым именем полковника, которого он так давно лишился. «Дерцый! Дерцый! Дерцый!» «Дядя Дерций! Фесов, дядюшка Дерций!» Прямым ударом гаунт сбросил с себя Фленца. Изо рта янтийца брызнула кровь. Не останавливаясь, гаунт обрушился на полковника. Три, четыре, пять точных ударов. Опомнившись, Фленц вложил всю силу в удар. Гаунт снова беспомощно распластался на земле. Янтийский полковник вырос над ним, занося острый каменный обломок для удара. «За отца!» — взревел он. «За моего отца!» — парировал гаунд. Тоницкий нож вспорол воздух и пронзил череп дерция. Крик флэнса захлебнулся кровью. Шатаясь, полковник отступил на шаг и опрокинулся в лужу. Брызги черной жижи. Гаунт просто лежал среди каменного крошева, чувствуя свинцовую боль во всем теле. Остались те трое. Они грянули выстрелы. Старинная винтовка, лазган и шипомет. Гаунт с трудом поднял голову. Маккол, Роун, Ларкин, Кафран и Брак. В темноте остывали трупы янтийцев. «Нам надо на поверхность», — прохрипел комиссар. «Да, мы туда и идем», — бросил Роун. Брак подобрал бесчувственного домора. Заставив себя встать, Гаунт подошел туда, где лежал Дорден. Врач все еще дышал. Выстрел только обжег его, как и Гаунта. Темнота выпила зарядное устройство лазерного пистолета почти до дна. Комиссар поднял тело Дордена. Кафран и Маккол попытались помочь ему, но Гаунт оттолкнул их. «У нас мало времени, давайте выбираться!» Подземный взрыв уничтожил большую часть капища Примарис на Минозоиде Эпсилон. Пламя не утихало очень долго. Одержав победу, имперские войска покинули планету и вернулись на транспортные корабли. Гаунд получил личное письмо от Макарота, в котором военмейстер поблагодарил его за проявленное мужество и поздравил с успешной операцией. скомков листок гаунд просто выкинул его перевитый бинтами он с трудом шагал по палубе бортового лазарета на варры осматривая раненых домор дорден корбик брак ларкин и еще добрая сотня проходя мимо койки корбика он услышал хриплый шепот комиссар подошел ближе роунд сказал вы нашли эту штуку и взорвали откуда ты знал «Что знал, Корбик?» «Откуда знал, что делать?» «Тогда, на перите, ты сказал, что нам выпал тяжелый путь. Потом мы узнали, зачем мы гонимся. И все равно ты молчал. Только ты мог знать, что делать с этим сокровищем. Так почему ты решил его взорвать?» «Потому что так было правильно», — улыбнулся Гаунд. «Ты представить не можешь, что я там увидел, Колм. Знаешь, люди порой делают безумные вещи». «Фесс, будь я таким же безумцем, я бы сам попытал счастье. И если бы мне повезло, кто знает, может, я стал бы военмейстером или каким-нибудь императором». «Император Гаунд, надо же! Да, звучит, только богохульством отдает, по-моему». Комиссар вновь улыбнулся. Это было так странно. Сокровище цвета вермильон, веками хранившееся на Минозоиде и Псилон, оказалось проклято хаосом. Это ересь, Колм. Мерзкая штука, с какой стороны ни посмотри. Но, если честно, я взорвал ее не поэтому. «Шутишь?» — Корбик усмехнулся в кулак. «И почему же тогда?» Ибрам Гаунд подпер голову руками и вздохнул, как может вздыхать человек, сбросивший с плеч непомерно тяжелый груз. «Кое-кто попросил меня об этом, полковник, много-много лет назад». Воспоминания. Дариндара Двадцать лет назад. Посреди заснеженного двора, при свете походной печки, четверо герканских солдат нарезали фрукты. В подвале они нашли несколько бочек и, недолго думая, вскрыли их. Внутри обнаружились большие круглые плоды, летний урожай, засоленный в пряном масле. С громким смехом и шутками они разрезали их штыками на постаменте ближайшей каменной опоры. Кто-то из гвардейцев стащил из кухни большое серебряное блюдо. Герканцы выкладывали на него сочные дольки, собираясь отнести их в гостиную, где большая часть полка праздновала победу. Ночь неслышно кралась по разбитым крышам зимнего дворца. Холодные небеса мерцали россыпью ледяных огоньков. Комиссар-кадет, которого называли мальчиком, рассеянно прогуливался по двору и слушал тишину. Откуда-то со стороны каменных ступеней доносились веселые крики, смех и пение. Он расслышал знакомый казарменный гимн победы. Его нестройно голосили четыре десятка герканцев. Кто-то заменил в стихах имя героя на имя самого гаунта. Конечно же, оно не укладывалось в размер, но солдаты все равно пели этот куплет с еще большим воодушевлением. Кадет повел плечами, чувствуя боль от непрестанных похлопываний, которыми сопровождалось каждое поздравление с победой. У него даже появилась надежда, что теперь его перестанут звать мальчиком. Он поднял взгляд к небу. Где-то в темноте неспешно проплывали тяжелые войсковые транспорты с оккупационными войсками на борту. Гаунд различил яркие точки их габаритных огней. Они напоминали медленно плывущее по небу созвездие. Гаунд никак не мог понять значение звезд. Люди рисовали из них целые фигуры на небосводе – воинов, быков, змей, короны. Эти образы казались ему надуманными, притянутыми за уши к естественному расположению светил. Давным-давно, дома, на Манзипоре, старый повар Орик по вечерам усаживал его на колени, и рассказывал о созвездии. Орик знал их названия и умел рисовать на небе. Он водил пальцем от одной звезды к другой, пока из них не складывался баран или лев. А маленький Гаунд не мог разглядеть эти образы без линий, соединяющих звезды. И теперь он тоже видел огоньки, обозначавшие челноки, но не видел истинной формы кораблей. Только огни. Огни и звезды, Звезды и огни. Отблески истин и смыслов, которые он еще не научился видеть. Местами Зимний дворец еще горел, и время от времени звезды и огни кораблей скрывались за клубами дыма, тянущегося от израненного здания. Застегнув теплый плащ, гаунд зашагал по каменным плитам площади. Талый снег хлюпал под подошвами сапог. Он миновал кучу сепаратистских шлемов, сваленных в центре площади монументом Победе. От них кисло пахло потом и поражением. Кто-то грубо намалевал на них грифона, символ герканского полка. Кадет вошел в круг света от печки, и солдаты немедленно заметили его. — Глядите, мальчик! — воскликнул один из них. Гаунд улыбнулся и поморщился одновременно. — Победитель Дориндары! — крикнул другой полным хмеля голосом, без тени иронии. «Давайте, сэр, отпразднуем со всеми!» — продолжал первый, вытирая залитые соком руки о китель. «Ребята жаждут выпить за вас пару бокалов! Или тройку! Или пяток! Или десяток! А то и сотню!» Гаунт качнул головой в знак благодарности. «Я скоро буду, пока откройте для меня бочонок!» Гвардейцы только рассмеялись в ответ и вернулись к своим делам. Проходя мимо, Гаунт обнаружил перед собой протянутый ему полумесяц сочной долики. «Хотя бы угоститесь, сэр! Самая освежающая штука, какую пробовал за этот месяц!» Гаунт принял ломтик и смахнул пальцем полную мелких косточек сердцевину. Твердая, вымокшая в масле шкурка огибала слой сочной ярко-розовой мякоти, полной сладкой влаги. Поблагодарив солдат взмахом руки, гаунт вернулся на прежний курс, впиваясь зубами вдоль фрукта. Мякоть мгновенно растаяла во рту, хлынув внутрь прохладной сладкой волной. Капельки сока побежали по подбородку. Гаунт рассмеялся, как прежде, как мальчишка. И правда, ничего слаще он на Дориндаре не пробовал. Нет, была все же одна вещь. Его победа – вот что было слаще всего. Первая победоносная атака под его командованием. Его первый шанс на деле послужить императору и империуму человека. С детства в нем воспитывали любовь к этой службе и гордость за нее. Яркую полоску дверного проема впереди заслонил темный силуэт. Гаунд немедленно узнал мощную фигуру. Замешкавшись, он попытался козырнуть ломтиком фрукта. «Вольно, Ибрам!» — улыбнулся Актар. «Жуй, не отвлекайся! Выглядит аппетитно! Надо бы и мне стащить кусочек! Пойдем, пройдемся!» Продолжая голодать сочную корку, Гаунд зашагал рядом с Актаром. Они миновали группу солдат у печки, комиссару кинули целый плод и он легко разломил его сильными пальцами. Вдвоем они шли в чернильных сумерках по благоухающим аллеям зимнего сада, направляясь к дворцовому храму. Оба не стеснялись чавкать и плевать по сторонам семечками. Актар поделился крупным плодом с гаунтом, и они с удовольствием прикончили истекающий соком фрукт. «Приятный вкус», — заключил Актар. «И он всегда будет таким приятным?» — немедленно спросил кадет. «Всегда. Это я могу сказать тебе точно. Победа — это самый сладкий, самый желанный финал для таких, как мы с тобой. И когда добьешься ее, выпей всю до дна, не оставляй ни капли». Актар вытер лицо, скрытое глубокой тенью. «Но запомни, Ибрам, не все так очевидно, как может показаться. Победа превыше всего. Вся загвоздка в том, чтобы понять, где тебе искать свою победу. Черт возьми, перебить всех врагов – это дело простых солдат, для комиссара все гораздо сложнее. То есть найти способ победить или понять, за что бороться, или какая победа будет важнее в итоге. Пользуйся всем, что может помочь, не упуская ни одной идеи, ни одной альтернативы. Никогда, слышишь, никогда не ограничивай себя простыми тактическими решениями. Временами офицеры думают головой не больше, чем орк задницей. «Мы с тобой политические животные, Ибрам. Нашими усилиями смягчаются жесткие грани между черным и белым на войне. Если мы все делаем верно, конечно. Мы объясняем смысл битвы, мы переводим ее слова на человеческий язык. Только мы умеем чувствовать и передавать ее тонкости, порой само ее назначение». Убийца – самая страшная, варварская профессия, известная человечеству. Мы превращаем бездумную машину разрушения, созданную человеком, в разумное существо. Во имя нашего Господа Императора, во имя спасения наших душ». Актар замолчал. Вытянув из кармана роскошную толстую сигару, он принялся наполнять морозный воздух колечками густого белого дыма. «Да, чуть не забыл», — вдруг заговорил он. «У меня есть к тебе еще одна просьба, пока ты не пошел отдыхать». «Отдыхать? Что я несу? Пока ты не пошел праздновать с солдатами и не нажрался в усмерть». Гаунт рассмеялся. «У нас тут дознаватель. Инквизитор Ди Фей прибыл для допроса пленных. Ну, ты ведь знаешь, генеральный штаб все время настаивает на этой охоте на ведьм». «Как ни странно, этот инквизитор на редкость разумный человек. Я знаю его не первый год. Я с ним только что говорил. Так вот, ему нужна твоя помощь». «Моя?» «Именно твоя. Он назвал твое имя. Кое-кто из пленных не хочет разговаривать ни с кем, кроме тебя». Гаунт озадаченно моргнул. Конечно, он был удивлен. Но кадет очень быстро понял, кого имеет в виду комиссар-генерал. «Зайди, поговори с ним перед тем, как пойдешь дебоширить с ребятами, ладно?» Актар похлопал его по руке чуть ниже плеча. «Ты сегодня постарался, Ибрам. Отец был бы горд за тебя». «Я знаю, сэр». Возможно, Актар и улыбнулся, но черная тень храма скрыла его лицо. Гаунд уже хотел идти, когда вспомнил, что еще хотел сказать. «Сэр, можно ответную просьбу?» «Конечно, Гаунд». Вы не могли бы как-нибудь повлиять на солдат, чтобы они перестали звать меня мальчиком?» Гаунт еще долго слышал раскатистый хохот Актара в темноте. Кадет Гаунт старался выглядеть как можно увереннее. В свете настенных ламп он шагал по длинному коридору, ежеминутно поправляя униформу мокрыми от сока руками. Он не забыл удостовериться, что фуражка тоже сидит на нем прямо. Арку впереди охраняли двое герканских гвардейцев в полной боевой выкладке, закинув лазганы за плечи. Были там и другие люди. Среди теней и огоньков свечей копошились фигуры в темных балахонах. Они перешептывались о чем-то, передавали друг другу информационные планшеты и подписывали бумаги с показаниями. В воздухе плыл густой запах ладана. Откуда-то доносились тихие стоны. Майор Танхаузе, на месте командовавший герканскими войсками, подмигнул гаунту и указал на левый коридор. Там, у закрытых дверей, стоял юноша. «Да он мой ровесник», — мельком подумал гаунт. Кадет поймал его взгляд. «Неприветливый», — нужно сказать. Бледный и худощавый, юноша был выше гаунта. Его тело скрывало длинное багровое одеяние. Тонкие пряди черных волос — Заслоняли половину его лица. «Сюда нельзя», — угрюмо бросил он. «Мое имя Гаунд. Комиссар-кадет Гаунд». Юноша поморщился, но все же повернулся к двери и постучал. Дождавшись ответа, он приоткрыл створку. Гаунд не расслышал, о чем был приглушенный разговор, но вскоре навстречу кадету вышел некто огромный, прикрыв за собой дверь. «Спасибо, гравьер, на сегодня все». Сказал он юноше, и тот отступил в темноту. Незнакомец был гораздо крупнее Актара и поражал мощью телосложения. Под его пурпурными одеждами угадывались вычурные доспехи. Маска, скрывавшая его лицо, порядочно испугала гаунта. Сквозь прорези в материи виднелись только глаза. Несколько мгновений кадет чувствовал на себе внимательный, изучающий взгляд. Наконец инквизитор снял маску. Его лицо было на удивление красиво. Орлиный профиль, до бледная кожа, холодные и одновременно приятные светлые черты. Гаунд взглянул в его глаза и с удивлением обнаружил там боль, усталость, понимание, даже сострадание. «Меня зовут Дефей», — произнес инквизитор глубоким звучным голосом. «А ты, я предполагаю, кадет Гаунд». «Так точно, сэр. Чем я могу быть вам полезен?» Ди Фей подошел ближе, взял его за плечи и развернул. «Девушка, ты ее знаешь», — утвердительно сказал он. «Да, я ее знаю. Я встречался с ней». «Она — это ключ, Гаунд. В глубинах ее разума лежит ответ на вопрос, почему этот мир поднял мятеж. И мой долг — найти этот ответ, хотя мне ли не знать, как утомительно это занятие». «Всем мы служим императору, милорд?» «Несомненно, Гаунд. Ну что ж, слушай». «Она утверждает, что знает тебя. Уверен, это чушь. И все же она твердит, что будет разговаривать только с тобой. Гаунд, я довольно хорошо знаю свою работу, чтобы увидеть в этом зацепку. Я мог бы извлечь нужную мне информацию множеством способов. Но наименее болезненным для нас обоих будет обратиться к твоей помощи». «Что скажешь? Готов мне помочь?» Гаунт пристально посмотрел на дифея Его жесткая и в то же время добродушная манера говорить напоминала ему о ком-то. «О Бактаре? Нет, пожалуй, о дяде Дерции». «Что от меня требуется?» пойти и поговорить с ней, ничего более. Там нет записывающих или фотосъемочных устройств. Никто не будет за тобой следить. Я хочу, чтобы ты просто пообщался с ней. Если она расскажет тебе то, что хочет, я воспользуюсь этой ниточкой». Гаунт шагнул в камеру, и дверь немедленно захлопнулась за ним. Внутри только стол, два стула по сторонам и натриевая лампа на стене. Больше ничего». Девушка молча сидела на одном из стульев. Кадет присел за стол напротив нее. Глубокая чернота глаз и волос, яркая белизна кожи и платье. Она и вправду была красива. «Ибрам, как я ждала! Мне так много! Нужно тебе рассказать!» пропел ее мягкий, уверенный голос на безупречном высоком готике. Гаунт невольно отстранился от ее прямого, пронизывающего взгляда. Девушка подалась ближе, наклонившись к столу. «Не бойся, Ибрам Гаунд». «Я не боюсь». «А вот и нет, боишься. Мне не нужно быть мыслевицем, чтобы заметить это. Хотя я и есть мыслевитица». Гаунд глубоко вдохнул. «Что ж, тогда расскажи мне, что я должен знать». «Ха-ха-ха-ха, хитрый ход», — рассмеялась она. «Послушай, мне тоже не очень хочется здесь сидеть». Гаунт нашел в себе силу наклониться ближе и говорить настойчивее. «Давай покончим с этим прямо сейчас. Ты, псайкер, или начинай поражать меня своими видениями, или заткнись. У меня полно дел и без тебя». «Например, пьянствовать с солдатами и лопать фрукты». «Чего?» «Ты очень хочешь сладких фруктов, жаждешь их, сладких присладких, сочных фруктов». «Откуда ты знаешь?» — вздрогнул кадет. На лице девушки заиграла озорная улыбка. «У тебя подбородок и весь плащ в соке». «Ну и кто здесь хитрит?» Гаунд тоже не удержался от улыбки. «Никакого колдовства, просто внимание к мелочам». «Но разве это не правда? Велика ли разница в таком случае?» «Велика», — кивнул Гаунд. «То, что ты сказала мне тогда, полная бессмыслица, но ты вряд ли прочла ее по пятнам на моей одежде». «Зачем ты хотела меня видеть?» Тяжело вздохнув, она опустила голову. Долгое молчание. Когда она, наконец, заговорила, голос уже не принадлежал ей. Хриплый, шипящий. Гаунт испуганно отпрянул. «Император, как же здесь холодно!» пронеслось в голове. Он выдохнул облачко пара и понял, что комнату вдруг наполнил странный, неестественный холод. «Мне не нравятся эти видения, Ибрам, но они все равно приходят», — срывался с ее губ сухой шепот. «Лезут в мою голову. Иногда я вижу что-то очень красивое, иногда отвратительное. Я вижу то, что люди показывают мне. Мысли, они как книги». «Я... я люблю книги», — заикнулся кадет, ерзая на стуле. «Знаю. Я видела. Тебе нравилось читать книги Бонифация. У него была целая библиотека». Гаунт замер. Страх пробежал вдоль позвоночника леденящей дрожью. От брови по лицу скользнула капля холодного пота. Ловушка. «Как ты узнала об этом?» «Ты сам знаешь, Ибрам». Температура в комнате все падала. По крышке стола расползлась ледяная корка. Дерево начало трескаться, тело Гаунта покрылось мурашками. Вскочив, он попятился к двери. «Довольно! Разговор окончен!» Он дернул дверь, но та не поддавалась, заперта, и, возможно, для него ее не откроют. «Инквизитор! Инквизитор Ди Фей!» Гаунт забарабанил по двери кулаками. «Выпустите меня!» В тесной холодной камере его голос казался глухим и слабым. Никогда в жизни Гаунт так не боялся. Оглянувшись, он увидел, что девушка ползет к нему по ледяному полу. Пустые, черные глаза, слюна капает с раскрытого рта. Ведьма улыбалась, и это было самым жутким зрелищем в жизни юного Ибрама Гаунта. Она вновь заговорила, и движения ее губ не соответствовали словам, будто их произносило нечто иное, нечто страшное. Она просто не успевала повторять их ртом. Забившись в угол, Гаунт бессильно смотрел, как она по звериному ползла к нему. «Что? Что тебе нужно?» — выдавил он из себя жалкий шепот. «Твоя жизнь...» Ответила она глухим, нечеловеческим голосом. «Убирайся!» – прохрипел Гаунд, снова дергая дверную ручку. Ничего не выходило. «Что ты хочешь знать?» – неожиданно произнесло чудовище, словно с каким-то умыслом. Мысли смешались. Быть может, удастся заговорить эту тварь, протянуть время, чтобы придумать, как спастись. «Стану ли я комиссаром?» Сказал он первое, что пришло на ум, продолжая бороться с дверью. «Конечно!» Похоже, замок поддавался. С трудом, но поддавался. «Еще немного. Главное — продолжать говорить!» «Рассказывай все, что будет дальше!» Выкрикнул он в надежде, что девушка перестанет ползти к нему. Несколько мгновений она задумчиво молчала. Потом ее глаза налились чернотой, и она заговорила тонким, дрожащим голосом. «Я уже говорила тебе, их будет семь, семь камней силы, отсеки их и освободишься, не убивай их, но сначала отыщи своих призраков». Гаунт только пожал плечами, продолжая выламывать дверную ручку. Он почти не слушал. «И какого феса это значит?» «А что значит фес?» Суха спросила она. Гаунт замешкался. Он не знал, что это за слово и почему он вдруг произнес его. «Твое будущее крадется за тобой, Ибрам. Призраки, призраки, призраки!» Наконец Гаунт повернулся к ней лицом. Дверь так и не собиралась открываться, а слюнявая тварь подползла слишком близко. Если другого выхода нет, он не сдастся без боя. «Да, за такими, как я, таскается много призраков. Расскажи что-нибудь поинтереснее». «Ты Анрот кто «Кто-кто?» «Я понятия не имею, что это», — зашипела она. «Но ты один из них. Анрот Анрот Это ты!» Гаунт отшатнулся к дальней стене, пытаясь увеличить дистанцию. Девушка медленно ползла за ним. «Это безумие какое-то! Я ухожу!» — выговорил он. «Уходи, но выслушай еще кое-что, пока ты здесь!» Кадет посмотрел на ведьму и разглядел сквозь упавшее на лицо пряди черных волос леденящую улыбку. «Варп знает тебя, Ибрам!» «Иди к чертям со своим варпом!» «Придет день, Ибрам. Далеко-далеко, через много лет, нечто, окрашенное цветом вермильон, станет для тебя самым ценным на свете. Иди за ним. Найди его. Другие придут за ним, и ты прольешь кровь, защищая его. Кровь своих призраков. Довольно уже!» Девушка медленно передвигала колени по мерзлому полу, устилая свой путь каплями собственной слюны. «Не забывай об этом, Ибрам! Ибрам, пожалуйста! Так много людей погибнет, если ты этого не сделаешь! Так много, так много!» «Если я не сделаю что?» – переспросил Гаунд, все еще пытаясь найти выход из этого кошмара. «Уничтожь! Уничтожь его! То, что окрашено в цвет вермильон, уничтожь его! Оно рождает железо без души!» «Ты спятила!» железо без души! кричала она, цепляясь за его ноги, за полы одежды, покрытой инеем. «Отцепись от меня!» «Миры будут умирать! Вайнмейстер умрет! Не позволяй никому овладеть им! Никому! Оно не просто попадет в плохие руки! Все руки плохие! Никто не вправе владеть им! Уничтожь его, Ибрам! Прошу!» Кадет, что было сил, отшвырнул ее от себя, и девушка повалилась на пол. Свернувшись, она начала плакать. Гаунд подошел к двери и потянул ручку на себя. Щелчок. Открыто. Кадет бросил еще один взгляд в камеру. Девушка медленно поднялась и посмотрела на него красными от слез глазами. «Не дай им этого сделать, Ибрам», — сказала она своим голосом. «Уничтожь его». «В жизни не слыхал ничего глупее», — все еще неуверенно произнес Гаунд. Вдохнув, он добавил, «Если у тебя есть такой дар, почему бы не рассказать мне что-нибудь важное, что-нибудь, что я хотел бы узнать, например, как умер мой отец?» Девушка вновь присела на стул. Комнату снова сковал холод, потрясающий холод. Взгляд ведьмы окунулся куда-то в самую глубину глаз Ибрама в его мысли. Едва понимая, что делает, Гаунт снова сел напротив неё. Он уже без страха заглянул в темноту ее зрачков. Откуда-то он знал, что сейчас случится. Ведьма заговорила чистым, ровным голосом. «Твой отец! Ты был его первым и единственным сыном! Первым и единственным!» Помолчав немного, она продолжила. «Кентавр! Это случилось на Кентавре! Операцией командовал генерал Дерцей!» а твой отец возглавлял элитный ударный отряд».